Можете представить себе, что тем временем сладкая парочка подбиралась к молодоженам все ближе и ближе. Происходившая напоминало осаду средневекового города. Они устраивали подкопы и взрывали пороховые заряды. Разница заключалась лишь в том, что осаждаемые, во всяком случае и девушка, не замечали, что происходит. Насчет Питера точно сказать не могу. Мне хотелось предупредить Пупи, Но как я мог это сделать, не напугав ее или не разозлив? Я уверен, что дизайнеры переселились бы на тот этаж, где жили молодожены, если бы полагали, что так они смогут подкрасться поближе к крепости. Скорее всего, они обсуждали этот маневр. Но нашли его слишком уж очевидным. Поскольку они знали, что я не смогу их остановить, мне они отвели роль едва ли не союзника. В конце концов, однажды я мог даже принести им пользу, скажем, отвлечь внимание противника. И, полагаю, в этом они были недалеки от истины. От них не укрылся интерес, с каким я посматривал на девушку. И, вероятно, они справедливо рассудили, что в долгосрочной перспективе наши намерения могли совпасть». По разумению этой парочки, если человек действительно чего-то хотел, о таком понятии, как «совесть», следовало просто забыть. В антикварном магазине в Сен-Поле они присмотрели зеркало в черепаховой раме и обдумывали, как приобрести его за полцены. Я полагаю, подкараулив момент, когда хозяйка отправится немного поразвлечься, а приглядывать за магазином останется ее старуха-мать. Поэтому, само собой, когда я смотрел на девушку, а они видели, как часто я это делаю, у них складывалось ощущение, что я готов присоединиться к любому разумному плану. Когда я смотрел на девушку. Отметьте, пожалуйста, что я даже не попытался подробно описать ее. Работая над биографией, можно разместить на ее страницах портреты и покончить с этой проблемой. На моем столе, кстати, лежали портреты леди Рочестера и миссис Барри. но выступая с позиции профессионального романиста, ибо биография и мемуары для меня новые формы литературного творчества, я убежден, что женщину положено описать так, чтобы читатель увидел не столько все нюансы внешности и одежды, Сколь часто подробные портреты у Диккенса служили прямыми указаниями для иллюстратора. Более того, читатель и без иллюстрации прекрасно представлял себе героиню. Сколько ее чувства. Пусть читатель сам нарисует себе нежный и светлый образ жены, любовницы, незнакомки. Поэту, например, этого вполне достаточно, если у него будет на то желание. И если бы мне пришлось рисовать портрет этой девушки, до сих пор не могу заставить себя написать ее имя, ненавистное для меня, я бы не стал сообщать вам, каковы цвет ее волос или форма рта, но постарался бы выразить радость и боль, с которыми я ее вспоминаю. Я писатель, наблюдатель, второстепенный персонаж, как ни назови. Но если я не удосужился поведать об этих чувствах ей, с чего мне рассказывать о них вам, лицемерный читатель?